28. Влюбленный император Император недвусмысленно высказал свое пожелание. Я должна принимать участие во всех балах. Для меня стало особой радостью в точности исполнять его повеление, а потому я отправилась и на тот бал, который устраивали фикельмоны. Александр в очередной раз недовольно фыркал, не желая идти, но не устоял перед моей настоятельной просьбой. Намечался, как говорится, большой великосветский раут, собиравший и цвет российской интеллигенции, и знаменитостей. Я долго готовилась к этому событию, стремясь понравиться императорской чете. Надела платье белого шелка с открытым спереди красного бархата корсажем, обшитым каймой и длинным богато расшитым шлейфом. Голову мою венчал знаменитый кокошник, национальный головной убор, также из залого бархата, украшенный драгоценными камнями как настоящими, так и поддельными. А на груди с левой стороны был прикреплен портрет императрицы. В зале появился Жорж. Неизменный барон Геккерн шел за ним следом. До этого момента Александр пребывал в прекрасном расположении духа шутил и отпускал комплименты встречным хорошеньким женщинам. Внезапно в нем произошла перемена. Он побледнел, глаза потемнели, тело задрожало. Он заметил Жоржа. Тот поприветствовал его издали, потом сел за столик, соседствующий с нашим. Барон не отходил от него. Кто бы мог вообразить, что в 1834-м И в 1835 годах, за два года до трагедии, барон Ван Геккерн и Жорж постоянно были приняты у нас в доме. Мы кутили, мы пили и пьянели, распевая песни. Александр даже ночевал в доме у барона. Установившиеся близкие отношения привели к настоящей дружбе. Жорж давал мне советы относительно книг, Присылал билеты в театр и ласковые записки. Он начинал серьезно ко мне приглядываться. Рассерженный Александр не обманывался относительно его намерений. Он резко и бесповоротно запретил Жоржу появляться в нашем доме. Рикошетом и в знак солидарности барон также отдалился. Наступил момент, которого ждали все присутствующие. При первых звуках оркестра царь направился ко мне. В зале воцарилась мертвая тишина. Все разговоры смолкли, все глаза были устремлены на нашу пару. В тот вечер, если не считать двух кадрилей, отведенных императрице, для которой танцы также были любимым развлечением, царь постоянно приглашал меня под взбешенными взглядами Александра, дувшегося в своем углу. Император был и силен. В его руках я была подобна перышку. Желая незаметно дать мне почувствовать свое мужское начало, он прибегнул к хитрой тактике. Нарочно откидывал грудь назад, подальше от моей, создавая у зрителей образ идеального уважительного кавалера, но одновременно крепко сжимал мою талию, и при каждом повороте в вальсе я ощущала его пылающее желанием тело. Я оставалась совершенно невозмутимой, как мраморная статуя, стараясь удержать на лице ничего не выражающую маску, будто речь шла всего лишь об уроке танца с учителем. Я поняла, что его поведение выдавало мужчину властного, привыкшего подчинять женщину. Мое жеманство только распаляло его. Император не привык, чтобы женщина ему сопротивлялась. При дворе все замужние дамы были бы горды и счастливы подобному вниманию. Недоступность подстегивала его дух завоевателя. Его желание диктовать свою волю Европе, как и любовь к оружию, служили тому прекрасной иллюстрацией. Он также обожал войну в кружевах. На любом приеме я вела себя одним и тем же образом. Была холодна, любезна, аристократична. Мало-помалу я дала понять императору, что не осталось безразлично к его возрастающему ко мне вниманию. Бал стал нашим местом свиданий. Вальс или мазурка — неважно. Мы разговаривали, как если бы вокруг нас никого не было, мир принадлежал нам. Танец был всего лишь предлогом для нашего присутствия в этом месте. Император в душе военный, Получил своеобразное воспитание и не отличался слишком изысканными манерами. Долгое общение с солдатами оставило неизгладимые следы. Лесные замечания, которые он отпускал женщинам, часто бывали грубоватыми и двусмысленными. Он любил присматриваться к будущей добыче. Однажды вечером, когда на мне было изумительное платье с особенно большим вырезом, подчеркивающим мою грудь, Император шаловливо устремил взгляд в мое впечатляющее декольте. Оно буквально его загипнотизировало. Верный своей репутации, он наклонился ко мне и прошептал на ухо. «Наталья, вы принесли с собой два самых прекрасных сокровища моей империи». Довольный собой и своей скобрёзной шуткой, он внимательно на меня посмотрел. Почувствую ли я себя неловко, смущенно его дерзким комплиментом, как положено очень юной супруге, новоиспеченной матери семейства? Мне представилась возможность, отвечая императору, показать, что я некрасивая дурочка и не глупенькая простушка, какой любили меня выставлять его придворные. Я решила и не краснеть, и не вести себя развязно, поэтому помолчала, раздумывая. Следовало избежать ответа женщины опытной и привычной к такого рода эротичным намекам. А потому я посмотрела императору прямо в глаза, выдала самую невинную улыбку, и ответила: Государь, вы император, и в империи нет ни единого места, которое не находилось бы под вашей защитой. Браво! В восторге воскликнул царь. Я добавила Государь, все ваши подданные у ваших ног, чтобы нравиться и служить вам. Я очень горда тем, что принадлежу к сокровищам короны». Царь разразился громоподобным хохотом, привлекшим внимание присутствующих. Все дружные одинаковыми движениями закрутили головами, переводя взгляды по очереди с императора на меня и обратно. Эти взгляды выражали и зависть, и восхищение. Царь вел себя парадоксальным образом, отечески ввиду своего возраста и как молодой горячий соблазнитель. У него были спортивные наклонности, великолепный наездник и ловкий танцор. В этих двух пунктах мы были схожи, таково было воспитание в наше время. Рыба заглотила крючок, оставалось только ее подсечь. Чтобы достичь нужной цели, я тщательно разработала свою стратегию – самым невинным образом приумножить наши встречи. Словно по воле случая, меня вдруг одолела неутолимая жажда приобщаться к культуре – концерты, театральные постановки, выставки в музеях. Каждый вечер я объявляла Александру о новом поводе куда-то отправиться. Я пользовалась всеми подворачивающимися возможностями сбежать из дома. К великому удивлению Александра, я проявляла странный интерес к литературным лекциям, особенно к тем, которые касались Франции. Я пользовалась этим, чтобы поднять себе цену в глазах Александра, делясь с ним недавно приобретенными познаниями. Во время этих многообразных культурных мероприятий, весьма оценимых интеллектуальной элитой, Мне очень часто представлялся случай, как бы непреднамеренно пересечься с императором, иногда в сопровождении императрицы. Без всякой предварительной договоренности он незамедлительно понял, что так будут определяться места наших свиданий. У всех на глазах он прибегнул к гениальному секретному коду. В своем ближайшем кругу он громким голосом выражал интерес к тому или иному спектаклю. Таким образом, он оповещал меня о своей программе и о месте, где я смогу его встретить. На следующем этапе мне нужно было незаметно пробудить в Александре ревность. Это было нетрудно. Я хвасталась перед ним тем успехом, который имела на балах. Самым непринужденным видом я описывала в мельчайших подробностях мои подвиги Дианы-охотницы с увевающимися вокруг меня кавалергардами как молодые дворяне трепетали, осыпая меня комплиментами, как император физически давал мне почувствовать свое желание. Когда петух начинал бродить вокруг его курятника, дикая и собственническая натура Александра немедленно давала о себе знать. Он в любой момент готов был взорваться, подобно вулкану. При каждой встрече с императором я напускала на себя грустный и мечтательный вид изображает ту меланхолию, которая взывает к мужчинам, возбуждая их любопытство. Такое поведение импонировало характеру царя, по натуре склонного к протекционизму. Он добивался расположения своих будущих трофеев, находя повод оказать им помощь. «Кто посмеет отказаться от милости своего императора?» «Он сказал мне...» «Вы восхитительно вальсируете, Наталья Николаевна!» «Ваше Величество, вы мне льстите!» — отозвалась я. «Какое прекрасное впечатление производит бал в столь великолепном дворце, не правда ли?» «Безусловно, Ваше Величество, тем более, что я имею царское счастье танцевать со своим царем!» «Очаровательный ответ, Наталья! А еще говорят, что красота редко сочетается с умом!» Ваше Величество, вы заставляете меня краснеть от удовольствия и гордости. Вы по-прежнему обожаете танцевать, как я вижу, а главное, как я чувствую. От вас ничего не скроешь, Ваше Величество? Но я больше не вижу вашего супруга-поэта. Он исчез? Нет, Ваше Величество, но он не любит атмосферу балов. Он говорит, что и мужчины, и женщины являются на них только чтобы покрасоваться особенно женщины, щеголяющие последними парижскими туалетами и выставляющие на показ свои драгоценности, как на витрине ювелирного магазина. Император рассмеялся. «Очень забавно», — сказал он. «Ваш муж не так уж не прав, но невозможно бороться с нравами своего времени». «Знаете, Наталья, балы существуют не только для развлечения», — продолжил император. Царю доставляло удовольствие изображать из себя профессора истории. Такова была его слабость, он любил играть в педагога. Ему нравилось отлавливать иногда хорошеньких фрейлин, дабы преподать им очередной урок. Все придворные дамы были в курсе. Это называлось императорские практикумы. Через них необходимо было пройти, если вы желали продвинуться в табеле о рангах, какой ее определил царь. А потому я приготовилась прилежно и внимательно выслушать наставление учителя. «Поскольку вы весьма молоды, Наталья, я вам объясню». Как трудно было предвидеть, урок начался. «Политическое использование балов — это изобретение Людовика XIV». «Как это?» Людовик XIV опасался заговоров аристократов, а поскольку он не мог постоянно держать их на глазах, ему пришла в голову гениальная мысль обязать их постоянно пребывать в Версальском дворце. Он установил очень жесткий церемониал, который назывался «этикетом». Все действия и моменты дня были действительно расписаны на этикетках. Утром придворные должны были явиться на церемонию подъема короля. После полудня на прогулке в огромном парке они должны были не единожды встречаться и приветствовать его. Вечером они оспаривали друг у друга честь молча присутствовать при ужине короля и его отходе ко сну. Таким образом, у них больше не оставалось времени, чтобы плести заговоры в своих провинциальных имениях. Каждый вечер спектакль и пышный бал. Это навело меня на некоторые мысли. «Видите ли, Наталья?» Преимущество его придумки в том, что все эти принцы, графы, виконты стали совершенно безопасным. Польщно этим частным уроком истории я была на вершине счастья и задавалась вопросом, почему царь так внимателен и галантен со мной. Возможно, лишь потому, что я была женой Александра Пушкина, а император со своей стороны вынужден был признать, что я вовсе не такая высокомерная, холодная и отстраненная, как говорили. Царь, присыщенный красивыми женщинами, неожиданно подпал под мои чары, как не с моей стороны это говорить. Их будет четверо, сам император, Александр, Жорж и Ланской, в кулисах будущей трагедии. Царь продолжил. «Скажите, Наталья...» «Почему столь красивая и привыкшая к всеобщему восхищению женщина, как вы, пребываете в меланхолии?» Я держалась уклончиво и загадочно. Притворилась, что мне не хотелось бы отвечать на вопрос, что лишь разожгло любопытство императора, и он проявил настойчивость. Я пожаловалась. «Государь, вопреки видимости, я себя чувствую очень одинокой». Александр часто отсутствует, говорит, что должен с кем-то встречаться по делам, но я точно знаю, что он лжет. Хотите, я поговорю с ним? Человек с моим опытом способен его образумить. Он послушает своего императора. Нет-нет, государь, не нужно ничего делать. Он рассердится, если узнает, что я доверилась другому мужчине, даже если речь идет о вашем величестве. Он ревнив, как тигр. «А у него есть для этого серьезные основания?» — поинтересовался император, подмигнув мне. «Нет, нет, ни малейших?» — оскорбленно ответила я. «Я не хотел проявить неуважение, Наталья». «Уверяю вас, государь, мне такое и в голову не приходило». Царь продолжил свои расспросы. «Он желал во что бы то ни стало вторгнуться в мою личную жизнь». Я ничего не сделала, чтобы ему помешать, напротив, из-под тяжка его поощряла, делая вид, что сопротивляюсь. Я хотела, чтобы у него возникло ощущение, будто я предпочитаю сохранить в тайне болезненные аспекты моей жизни. А затем я прибегла к классическому сюжету, который завораживает всех мужчин в их стремлении покорить женщину. «Непонимание». Какая чудесная в своей банальности и неисчерпаемости тема, идеальная ловушка, в которую попадает любой нормально устроенный мужчина. «Государь», — сказала я, — «Александр не понимает меня, да и никогда не понимал. Почему всегда от женщин требуют, чтобы они понимали мужчин, и никогда наоборот?» «То, что вы говорите...» «Недалеко от истины, Наталья». Это было магическое заклинание, оно всегда попадало в цель. Я распиналась пуще прежнего, придумывая себе жизнь Золушки. Я была петербургским перлом творения. Красивая, верная, примерная супруга, идеальная мать, образованная, умная, но забытая и покинутая. В России существовал мужчина, которому досталось такое сокровище, а он его игнорировал. Должна вам признаться, государь, я испортила свою жизнь, я ее упустила. Мне столько обещали доженить бы, слова оказались пустыми. Поведение царя по отношению ко мне в корне изменилось. Он утешал меня, отныне он желал защищать, помогать. Решать мои проблемы. В нем проснулась душа Спасителя. Он хотел стать моим щитом. Он был Роландом в рансельвальском ущелье с Дюрандалем под рукой. Роланд, герой средневековой героической поэмы, Песнь о Роланде Паладин с верным мечом Дюрандалем, погибший в ущелье Рансельваль, защищая армию Карла Великого. «Наталья, если у вас возникнут малейшие затруднения, малейшие неурядицы, немедленно сообщите мне». «Благодарю, Ваше Величество. Обязательно». «Ваш супруг не держит вас в заточении?» С улыбкой спросил царь. «Физически нет, а морально — да. В начале нашей совместной жизни я думала, что это нормальное положение замужней женщины. Теперь же это стало невыносимым». Александр множит измены, он пренебрегает мною, он пьет и проигрывает наши сбережения на пару с одним из своих закадычных друзей Павлом Нащекиным. Как жаль, что в нашей стране развод почти невозможен. Я знаю, что единственным поводом, признаваемым церковными властями, может быть адюльтер, но в России мужчина всегда прав, смиренно выговорила я. «Любую проблему можно решить», — сказал царь. «Если вы можете мне помочь, государь, я буду вечно вам признательна». Царь задумчиво ответил. «Я вас понимаю». Я решила не торопить события. Главное, никогда нельзя давать мужчине понять, что ты готова уступить, даже если этот мужчина — император. Я старалась выглядеть как героиня трагедии благородная, удрученная, молча величественно несущая бремя несчастья своего прискорбного замужества. Я с достоинством сдерживала слезы. Я льстила царю, несравненному сопернику Александра. «Ах, государь, если бы мне посчастливилось встретить такого исключительного человека, как Ваше Величество, я жила бы как в раю». Император отвел взгляд. С загадочной улыбкой он ответил, «Наталья, неисповедимы пути господним. Весь двор и императрица в особенности не оставили без внимания тот постоянный интерес, который питал ко мне император. Мне хватило мудрости сблизиться с государыней. Да и сам царь предложил, «Идите поприветствуйте царицу Наталья, она вас очень любит!» Император предложил мне руку и подвел к императрице. «Здравствуйте, Наталья. Я всегда с восхищением смотрю, как вы танцуете. Я глубоко вам благодарна, ваше величество», сказала я, приседая в самом церемонном реверансе, какой только можно вообразить. Императрица когда-то мечтала стать балериной. Танцы были ее слабостью. Тут она бывала неутомима. Я знала, что она очень рано начала брать уроки хореографии. Ее учителя распознали в ней безусловный талант. Но как дочери короля и будущей супруги монарха ни о каком профессиональном будущем ей нечего было и думать. Другим ее увлечением была живопись. И по счастливому стечению обстоятельств я была неплохой рисовальщицей, а гармоничный подбор красок составлял мое любимое времяпрепровождение. Благодаря этому общему интересу мы с императрицей все больше сближались. Женщины любят изливать душу, когда чувствуют себя в безопасности. Они любят раскрывать сердце, рассказывать о случавшихся в их жизни сожалениях и утратах. Короче, давать себе волю. Выбирая в наперснице императрицу, я знала, что и она в свой черед поделится со мной своими секретами. Это станет ее уязвимым местом. Жизнь научила меня, что сначала нужно самой открыться, чтобы завоевать доверие другого. Все, в чем она укоряла императора, указывала мне на слабости мужчины, которого я хотела покорить. Я упоминала о многочисленных изменах Александра. Со своей стороны императрица рассказывала о различных провинностях императора, особенно когда он наносил визиты танцовщицам Большого театра. Его страсть к хореографическому искусству была всем известна. Реалистичный взгляд царицы доказал мне, что она отнюдь не была наивной. «Я не слепа, Наталья, и меня не так легко обмануть. Я в курсе всех проказ и того гурманства в отношении дам, которые позволяет себе император», — с улыбкой сказала она. «Однако, позвольте предостеречь вас». Я уже вышла из возраста ревности, вернее, я больше не ревную. Жизнь с императором продубила мне кожу. Вы очаровательны, восхитительны, но опасная игра может безвозвратно погубить вас в глазах двора. Когда репутация упархивает, поймать ее за хвост невозможно. Пошутила она. «Приглядитесь ко двору и к балам». Вы увидите, что распутство и погоня за плотскими удовольствиями у большинства мужчин, как и жеманство в купе с дамскими уловками у женщин, вот что главным образом определяет и их поведение, и темы бесед. Обольщать и покорять вот средоточие всех хлопот в наше время. Понаблюдайте на любом балу за нарядами придворных дам. Я поражаюсь, «На каждый раут они выбирают туалет еще более роскошный, чем на предыдущий. Не будем даже говорить о драгоценностях. Я понимаю, почему время от времени до меня доходит известие о том, что князь такой-то или граф такой-то разорились. Но это даже хорошо», — засмеялась она. «Это развивает высокое ювелирное искусство в России», И продвигает наших будущих творцов. Не только Бьене, Адио и Оливье Гоб дежер, знаменитые французские ювелиры, достойны оттенять красоту русских красавиц. Что до мужчин, будьте осторожны. Охота их любимое занятие. Они готовы обещать вам законный брак, все свое состояние и благородный титул. Не доверяйте их слащавым, любовным речам продолжила императрица, послав мне заговорщицкую улыбку. «Они лгут, как дышат». «Ваше Величество, я, конечно же, заметила попытки императора покорить меня, но должна вас успокоить, речь идет лишь о простом флирте. Мужчины, Наталья, чем нежнее воркуют, тем больше лгут. Чем больше плачут, тем менее искренни» насмешливо отозвалась императрица. «Это не грозит никакими последствиями, Ваше Величество. Заверяю вас, что вполне осознаю, любая возможная слабость не только превратится в скандал, но еще и погубит репутацию Александра». Императрица вполне успокоилась. Она полагалась на мою безусловную честность и была уверена в моей преданности. «Это двойная игра с двумя монархами, была слишком завлекательной. Я могла гордиться тем, что покорила императора и стала наперстницей императрицы. Я начала чувствовать себя важной персоной. Как мне представлялось, советники в секретных комитетах должны без сомнения испытывать то же легкое опьянение властью и легкое покалывание в сердце, когда они разрабатывали и выстраивали свои политические планы, Секретные комитеты – временные высшие совещательные органы, существовавшие в Российской империи в середине XIX века. Секретные комитеты образовывались императором Николаем I для обсуждения проектов преобразований. «Я счастлива и спокойна», – сказала императрица. «Не то чтобы я опасалась Анны-любовницы, но мне было бы очень печально лишиться зарождающейся дружбы». Я не хочу вмешиваться в вашу личную жизнь, но должна заметить, что вы поддерживаете весьма очевидные нежные отношения с месье Жоржем Дантесом де Геккерном. Если вашей целью было вызвать ревность вашего супруга Александра Пушкина, то вы вполне преуспели. Если же целью было вызвать зависть нескольких одиноких или получивших отставку графинь, вы опять-таки попали в точку». Однако остерегайтесь выглядеть символом кокетства. Это было бы губительно для супруги знаменитого Пушкина. Повторяю, Наталья, я никоим образом не желаю влиять на ваши предпочтения. Но даже при всем желании трудно поставить на одну доску человека, совершившего революцию в русской литературе и поэзии, и комедийного дэнди чьи очевидные достоинства сводятся к ловкости лодыжек и искусству целовать дамам ручки на французский манер. На этот раз императрица выразилась безжалостно. Я стыдливо опустила глаза, храня молчание. Никто, даже император, не осмелился бы ничего противопоставить столь едкой и убийственной картине. Я прекрасно поняла, что она хотела сказать». Но в самые несчастливые моменты моей жизни я имела склонность отождествлять себя с героиней какой-нибудь трагедии. В данном случае ни одна подходящая не пришла мне в голову. Советы императрицы не помешали мне продолжить воплощать стратегию, которую я для себя наметила. Ничего нового об играх и ловушках двора царица мне не сказала. Вместе с тем мне пришлось пренебречь услышанным и я продолжила поддерживать, а то и разжигать огонь, пылавший в царе. Император все сильнее влюблялся в меня. На очередном балу мое присутствие его очаровывало, хотя он старался всячески это скрывать. Он исхитрялся множить предлоги, чтобы встретиться со мной. На каждом приеме он укорял меня в том, что не может видеть меня так часто, как ему бы хотелось. «Наталья Николаевна, почему вы так редко показываетесь? Наверняка супруг держит вас пленницей». «Нет, Ваше Величество, но он стесняется и чувствует себя неловко в новом мундире». «Как?» – удивился царь. «Не понимаю. Я же присвоил ему чин камер юнкера. Проблема решена». «Мы вам за это бесконечно признательны. Я нижайше прошу простить меня, Ваше Величество». Но разве чин камера юнкера не дается только совсем молодым людям? Его мундир немного смешон, он не решается его надевать. Наталья Николаевна, вы бы определились, чего именно желаете, сказал царь немного устало. Нет-нет, ваше величество, все замечательно, и наша благодарность не имеет границ, а я особенно тронута всеми знаками внимания, которые вы мне оказываете сказала я, глядя царю в глаза. Мое послание было вполне недвусмысленным.